Глава одиннадцатая. Мы выезжаем из двора, и я задаю вопрос, который жёг язык все то время, что Влад усаживал меня в салон, застегивал ремень безопасности и заводил авто. Ты думаешь, это поджог? Не исключено. З зачем? Из-за каких-то файлов? Из-за моего ноутбука, да? Или просто проводка загорелась? Знаешь, такое бывает. Сомневаюсь, что проводка... Видимо, они не нашли его и решили спалить всю квартиру к чертям. Сергеенко, как ты думаешь, что это значит? Тебя прослушивают. Про ноутбук я сказала ему в кабинете без посторонних людей, а значит, моя паранойя по поводу жучков не так уж и безумна. Так сказать, спятила, но не окончательно. Да что на той флешке такого, что из-за этого можно сжечь жилье? Мне становится по-настоящему страшно. Одно дело, когда в компании есть крыса, проворачивающая свои схемы за спиной директора, криминально, но не смертельно. Совсем другое, если речь идет о прослушивающих устройствах, кражах, поджогах и, возможно, даже убийстве. Я ведь до сих пор не знаю, что случилось с человеком, который передал Давыдову флешку. Угу. Повторяет Влад Хмуро. Приятно осознавать, что я кому-то не безразличен. Может, там еще и скрытая камера поставлена? «Давненько не работал, голышом надо попробовать». Он пытается шутить, но получается со скрипом. Чувствуется, как напряжён Давыдов. Он как сжатая пружина, как заведённое ружье, Сдерживается только ради меня, наверное. Потому что пальцы его сжимают руль до такой степени, что побелели не только костяшки, но и вся ладонь. «Слушай, так он и про нас тогда знает. Выдыхаю я». Не получится изобразить меня сторонним человеком. Мы все обсуждали в твоем кабинете. Да плевать, Маш, речь идет не о наших отношениях. А если бы ты вернулась домой на полчаса раньше, они бы и тебя могли спалить, как ненужного свидетеля. Я найду этого человека и лично придушу его, тварь. Он ударяет по рулю кулаком, окончательно взбешенный. Перестань. Касаюсь колена Влада. Успокойся, все хорошо, ты сам сказал, все живы, ничего не пострадало, зато ты теперь точно знаешь про прослушку, а я сегодня еще раз засяду за документы и попробую что-нибудь накопать. Не сегодня. Бывший муж качает головой. Хватит с тебя потрясений, отдохни. Итак, вскоре я узнаю, что Влад обитает в элитной новостройке, что у него есть местечко в подземном паркинге и что квартира расположена на 21 этаже. Да, когда мы жили вместе, то ютились в однокомнатной квартире Влада, маленькой, не знавшей ремонта. Ее окна выходили на соседский двор и по утрам периодически я созерцала, как одна из жительниц этого дома ходит по балкону топлес. Все бы ничего, но соседки без комплексов было хорошо, под 80, и весь ее топлив сбился коленки. Зато квартира находилась недалеко от моего университета, ближе к центру города, чем моя. Она мне даже нравилась. А теперь мы входим в гигантскую прихожую, в которой можно танцевать. Здесь много металла и света, вкрученные с десяток лампочек. Давыдов выпускает из переноски кошку, и та сбивается под шкаф, планируя провести там остаток жизни. Надо бы купить ей корм и лоток. Задумчиво сообщает он. «Так, смотри, у меня установлена система «Умный дом». Давай закачаем ее в твой телефон». Почему-то я не сомневалась. Человек, который несколько лет продвигал технологии, просто не мог жить как-то иначе. Разумеется, у него и свет включается по хлопку, и телефон сообщает о температуре воды». Двухкомнатная квартира огромна, целый стадион. Тут можно потеряться при желании. Причем Давыдов, страдающий аскетизмом, особо ее не обставлял. Минимализм в действии. В комнате только кровать со шкафом, а в кабинете стол с ноутбуком достилаж. стеллаж. Собственно, когда мне показывают кухню, выдержанную в серых тонах, я уже понимаю, что холодильник будет пуст. Зато запасов кофе хватит на несколько десятилетий. Баночками заставлена вся мраморная столешница, а кофемашина выглядит единственной используемой вещью, в доме. Кофе в таких количествах вреден, отмечаю машинально. Ты говоришь прямо как мой кардиолог, ухмыляется Давыдов. Чай, будешь зануда? Буду. «Я плюху из за барную стойку, которая отделяет кухонную зону от обеденной. Обычного стола у Давыдова не имеется. Попросту не предусмотрен. Я бы вообще иллюстрировала его кухней манифест холостяцкой жизни. Ничего лишнего. Все сугубо на одного человека, который предпочитает заказывать еду на дом, а не проводить вечера заготовкой. Он долго ищет по шкафчикам тот самый чай. А я кручусь на барном столе, потихоньку приходя в себя». Человеческая психика – штука любопытная. Шок проходит, и ты начинаешь трезво анализировать события. Что ж, все не так плохо. Ноутбук спасен, Маруська цела, а в спальне я всегда хотела сделать небольшой ремонт. В следующий раз буду четче формулировать свои мечты. Я закажу доставку на дом. Сдается Давыдов, так и не отыскав чай. Как ты относишься к итальянской кухне? Я не голодна. Это пока что. Не соглашается он. Значит, будет пицца и ризотто, надеюсь, у них есть какие-нибудь напитки. Так, с этим разобрались. Сделать тебе ванну? Ванну? Я подозрительно кашусь на Влада. Ты умеешь делать ванну? В моей фантазии тотчас появляется Давыдов, лежащий в облаке пены и поедающий клубнику со сливками. Такой весь нежный и романтичный. Одна нога его свисает с белоснежного уголка ванны, в колонках играет расслабляющая музыка, а на закрытых веках покоятся кружочки огурца. «Маша, я умею открывать кран и проверять температуру, чтобы ты не сварилась. Я подразумеваю под сделать ванну именно эти манипуляции». «А, жаль. А я-то уже нафантазировала. Моего ответа он не очень-то и дожидается, просто уходит, бросив одну. Не сдержав ехидного любопытства, я открываю холодильник. Пуст, как в студенческом общежитии. Даже из-за кусочка сыра нет. Да, Давыдов вообще питается чем-то, кроме кофе». «Я повесил халат с полотенцем в ванной. Если что-то будет нужно, зови». Давыдов заглядывает на кухню, смотрит на меня как-то уж очень серьезно. Я киваю. Надо ли говорить, что в ванной Давыдова можно купаться вчетвером? Она огромная, круглая, с широкими бортиками и какими-то кнопочками. Вода бурлит, как будто в адском котле. Я опасливо рассматриваю все это великолепие, стягиваю вещи и кидаю их в корзину для белья. Висящий на крючке халат пропах им насквозь. Да, он свежий, только постиранный, но запах Влада пробивается сквозь порошок и ополаскиватель. Я утыкаюсь носом в махровую ткань и с ужасом понимаю, что готова простоять так до завтрашнего утра. Чёрт, я ведь хотела уволиться и окончательно завязать с Давыдовым, а в итоге только сильнее запуталась.